Эрнст не обрадовался тому, что его выдергивают из постели. Зная, что начальник находится в другом месте, он рассчитывал, что спокойно может еще немного поваляться, прежде чем его присутствие потребуется в отделении. А пронзительный звонок определенно нарушал его планы. — Что это, черт возьми, такое? За дверью, не открывая пальца от звонка, стоял Йостер. — Нам дали работу. — Неужели она не может часок подождать? — недовольно спросил Эрнст. — Нет, нам надо ехать допрашивать фермера, который покупал удобрения, обнаруженные криминалистами на трупах. — Это приказал чертов Хедстром и сказал, чтобы я тоже ехал? — Я думаю, что отстранен от его проклятого расследования. Йоста стал взвешивать, солгать или сказать, как есть, решил остановиться на последнем. — Нет, в Фельбаке вместе с Мельбергом и Мулином. Нас попросила Аника. — Аника? — Эрн захохотал. «С каких это пор мы с тобой принимаем приказы от какой-то долбанной секретарши? Нет уж, тогда я лучше пойду еще немного вздремну». По-прежнему смеясь, он начал закрывать перед носом у Йосты дверь. Однако ему помешала нога, вставленная между дверью и дверным косяком. «Знаешь, я считаю, нам нужно поехать и проверить это». Йоста замолчал, а потом привел единственный аргумент, к которому знал, что Эрнст прислушается. «Представь себе физиономию Хедструма, если дело раскроем мы. Кто знает?» «Может, этот мерзавец держит девочку у себя на хуторе? Разве не красиво будет явиться с таким сообщением к Мельбергу?» Просиявшее лицо Эрнста Лундгрена подтверждало, что аргумент попал в точку. Эрнст уже прямо слышал хвалебные слова начальника. «Подожди, я только оденусь. Встретимся у машины». Десятью минутами позже они уже ехали в направлении Фьельбеке. Хутор Рольфа Персона располагался прямо к югу от владения семейства Хульт, и Йосту не могло не заинтересовать, случайность ли это. Заехав один раз не туда, они под конец нашли дорогу и припарковались в нужном дворе. Никаких признаков жизни видно не было. Они вышли из машины и, оглядываясь по сторонам, направились к жилому дому. Хутор выглядел так же, как все окрестные хутора. В нескольких метрах от белого с синей обшивкой вокруг окон дома находился хлев с красными деревянными стенами. Несмотря на многочисленные статьи в прессе о том, что пособия ЕС сыплются на шведских фермеров как манна небесная, Йоста знал, что реальность выглядит более мрачно, и на хуторе лежал несомненный отпечаток обветшания. Было видно, что владельцы прилагают все усилия для поддержания хутора, но краска на доме и хлеве начала отслаиваться, и всюду присутствовало смутное ощущение безнадежности. Они поднялись на террасу, где искусная резьба показывала, что дом строился до того, как нынешние времена превратили скорость и эффективность в священное понятие. «Заходите!» — раздался скрипучий старушечий голос, и они, тщательно вытерев ноги о коврик перед входной дверью, вошли. Низкая высота потолка вынудила Эрнста наклонить голову, а Йоста, никогда не принадлежавший к разряду высоких красавцев, смог войти прямо так, не беспокоясь за возможные повреждения головы. — Здравствуйте, мы из полиции. Нам нужен роль в персон. Старуха, готовившая завтрак, обтерла руки о кухонное полотенце. — Минутку, я его приведу. Он, знаете ли, прилег передохнуть. В старости такое случается. Усмехнувшись, она ушла вглубь дома. Йоста и Эрнст растерянно огляделись и сели за кухонный стол. Кухня напомнила Йосте о родительском доме, хотя супруги Персон были всего лет на десять старше его. Женщина сперва показалась ему старше, но при ближайшем рассмотрении он отметил, что глаза у нее моложе тела. Такое бывает с человеком вследствие тяжелой работы. Для приготовления еды здесь по-прежнему пользовались старой дровяной плитой. Пол был покрыт линолеумом, наверняка скрывавшим замечательный деревянный пол. У младших поколений популярно опять открывать такие полы, но для поколений его и супругов Персон они слишком сильно напоминали о бедности в детстве. Когда линолеум только появился, он знаменовал собой то, что ты освободился от тяжелой жизни родителей. Потертые панели на стенах тоже вызывали сентиментальные воспоминания. Он не удержался и провел указательным пальцем по щели между двумя панелями, испытав то же ощущение, что в детстве на кухне родителей. Тишину нарушало только слабое тиканье кухонных часов, но после недолгого ожидания они услышали доносившееся из соседней комнаты бормотание. Они уловили достаточно, чтобы расслышать, что один голос звучал возмущенно, а второй умоляюще. Через несколько минут старуха вернулась вместе с мужем. Он тоже выглядел старше своих на вскидку семидесяти лет, и пробуждение от полуденного сна его не украшало. Волосы стояли дыбом, а на щеках винились глубокие следы усталых морщин. Старуха вернулась к плите. Не поднимая глаз, она сосредоточилась на каше, которую размешивала в кастрюле. «Какое дело привело сюда полицию?» Его голос звучал властно, и Йоста не мог не заметить, что старуха вздрогнула. Он начал догадываться, почему она выглядит намного старше своих лет. Женщина случайно загремела кастрюлей, и Рольф рыкнул. — Ты не можешь прекратить это! Завтраком займешься потом! Оставь нас сейчас в покое! Она склонила голову и поспешно сняла кастрюлю с плиты. Потом, не говоря ни слова, вышла из кухни. Йоста боролся с желанием пойти за ней и сказать какое-нибудь доброе, утешающее слово, но сдержался. Рольф налил стопку водки и сел. Он не спросил Эрнста и Йоста, не хотят ли они тоже, но они все равно не решились бы ответить положительно. Выпив стопку одним махом, он обтер рот тыльной стороной ладони и требовательно посмотрел на них. Но что вам надо?» Эрнс с вожделением смотрел на пустую стопку, поэтому первым заговорил Йоста. — Вы пользовались удобрением, которое называется... Он сверился с блокнотом. — FZ-302. Фермер Персон от души расхохотался. — И ради этого вы будете меня, прерывая прекрасный сон, чтобы спросить, каким я пользуюсь удобрением? Господи, у полиции нынче явно недостаток дел. Йоста не улыбнулся. «У нас есть причина задавать этот вопрос, и мы хотели бы получить на него ответ». Неприязнь к мужчине возрастала у него с каждой минуты. «Но-но! Нет никакого повода распаляться. Мне нечего скрывать». Он снова засмеялся и налил себе еще водки. Эрнст облизнул губы, не спуская глаз со стопки. «Судя по запаху из рта, Рольф Персон выпивал сегодня не впервые». Принимая во внимание коров, которых требовалось доить, он провел на ногах уже несколько часов, и, посчитав щедро, можно было при желании сказать, что у Рульфа Персона подошло время обеда. Правда, Йоста подумал, что даже при столь щедром почете времени для спиртного рановато. Эрнст, похоже, не разделял его точку зрения. «Я использовал его, думаю, года до 84 четвертого или 5 -го. Потом какая-то грёбаная экологическая контора пришла к тому, что оно может иметь негативные последствия для экологического баланса, проговорил он с пронзительным голосом, изобразив пальцами кавычки. Тогда пришлось перейти на удобрение, которое в 10 раз хуже и к тому же в 10 раз дороже. Проклятые кретины! Как долго вы пользовались этим удобрением? Ну, пожалуй, лет 10. У меня в книгах наверняка есть точные даты, но, думаю, где-то с середины 70-х годов. Почему вас это интересует? Он с подозрением щурился на Эрнста и Йосту. Это связано с одним расследованием, которым мы сейчас занимаемся. Больше Йоста ничего не сказал, но он увидел, как до фермера медленно стало доходить. — Это связано с девушками, ведь так? С девушками из Королевского ущелья? И с той, что исчезло? Вы считаете, что я имею к этому отношение? — Стало быть, вот что вы вообразили. «Ну, погодите, мерзавцы!» Он, пошатываясь, встал из-за стола. Рольф Персон был крупным мужчиной. Никакая свойственная его возрасту телесная немощь его, похоже, не затронула, и скрытые под рубашкой руки казались жилистыми и сильными. Эрнст примирительно поднял руки и тоже встал. «В подобных ситуациях из Лундгрена можно действительно извлекать пользу с благодарностью», — подумал Йоста. «Он прямо создан для таких мгновений. Давайте успокоимся». «У нас есть версия, которую мы проверяем, и посещаем мы далеко не только вас. Нет никаких причин считать, что мы вас в чем-то обвиняем. Но нам бы хотелось немного поосмотреться, только чтобы иметь возможность вычеркнуть вас из списка». Фермер посмотрел на них с недоверчивым видом, но затем кивнул. «Можно я воспользуюсь туалетом?» — воспользовавшись случаем, вставил Йоста. Мочевой пузырь у него был уже не тот, и нараставшая потребность перешла в острую фазу. Рольф кивнул, указав в направлении двери с буквами WC. «Да, черт возьми, народ ворует, как сороки. Что же честным людям, как мы с тобой?» — Эрн стыдливо оборвал фразу, когда, благополучно выполнив свое дело, вернулся Йоста. Пустая стопка перед Эрнстом подсказывала, что тот получил такие вожделенную водку, и они с фермером смотрелись, как два старых друга. Полчаса спустя Йоста набрался смелости и упрекнул коллегу. — Черт, как от тебя несет водкой! Как ты собираешься пробираться мимо Аники с таким запахом изо рта? — Какого черта, флюгары! Не изображай из себя долбанную училку! Я выпил ты всего ничего. Что в этом страшном? К тому же невежливо отказываться, когда тебя угощают. Йоста лишь фыркнул, но от дальнейших комментариев воздержался. Он чувствовал себя подавленным. Получасовое хождение по владениям Персона ни черта не дало. Там не имелось ни малейших следов какой-нибудь девушки, да и свежей могилы тоже, и утро казалось потраченным зря. Эрнст с фермером, похоже, сдружились за короткое время, пока Йоста опустошал свой пузырь, и пока они ходили по двору, непрерывно болтали. Сам Йоста считал, что при расследовании убийства следовало бы сохранять большую дистанцию по отношению к потенциальному подозреваемому. Но Лундгрен действовал, как всегда, по собственным законам. «Персон ничего полезного не сказал?» Эрнст сложил руку горстью, дыхнул и понюхал. Вопрос он поначалу проигнорировал. «Слушай, Флюгера, ты не можешь здесь остановиться, чтобы я купил леденцов от кашля?» В мрачном молчании Йостас заехал на бензоколонку и ждал в машине, пока Эрнст бегал покупать что-нибудь, способное решить проблему запаха из рта. Только когда они поехали дальше, Эрнст ответил на его вопрос. «Нет, тут мы здорово облажались. Он чертовски приятный мужик, и я готов поклясться, что он не имеет к этому отношения. Да, эту теорию можно сразу отбросить. Вообще история с удобрением наверняка тупиковый след». Всякие долбанные судебные криминалисты целыми днями просиживают в лаборатории задницу и анализируют до потери пульса, а мы, имеющие дело с реальной жизнью, видим, насколько нелепы их теории. ДНК, волоски, удобрения, следы протекторов и все такое, с чем они там возятся. Нет, благодарю покорно. Хорошая взбучка в нужный момент вот от чего дело действительно раскрывается, как книга флюгара. Он сжал кулак, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения и довольный тем, что показал, кто знает, как на самом деле надо вести полицейскую работу, прислонил голову к подголовнику и задремал. Йоста молча поехал дальше в сторону Тамусхеда. Он не был столь же уверен. До Габриэля новость тоже дошла накануне вечером. За завтраком они все трое сидели молча, погруженные каждый в свои размышления. К большому удивлению, Линда появилась у них накануне вечером вместе с вещами для ночевки, и, не говоря ни слова, пошла и легла спать в своей комнате, которая всегда стояла наготове. Немного посомневавшись, Лайна нарушила молчание. — Как приятно видеть тебя дома, Линда! Линда что-то пробормотала в ответ, не отрывая взгляда от хлеба, который намазывала маслом. — Линда, говори громче, бормотать невежливо. Лайна посмотрела на Габриэля уничтожающим взглядом, но его это особо не взволновало. Это его, думаю, он не намеревался лебезить перед девчонкой только ради сомнительного удовольствия некоторое время ее здесь видеть. Я сказала, что останусь дома на ночь или две, а потом снова вернусь в Гордон. Просто потребовалось немного сменить обстановку. Там одна сплошная чертова аллилуйя, и еще мне, черт возьми, давит на психику смотреть, что они творят с детьми. К тому же я нахожу жутковатым, когда малыши разгуливают и нудят про Иисуса. Да, я говорил Якобу, что, на мой взгляд, они, возможно, немного излишне строги с детьми, но они хотят им только добра. А вера для Якоба и Мариты важна, и мы должны это уважать. Я знаю, например, что Якоб очень возмущается, когда ты так чертыхаешься. Молодой даме такой язык действительно не к лицу». Линда закатила глаза. Ей просто хотелось ненадолго отделаться от Юхана. Сюда он звонить не посмеет. Но это занос, то уже действовало ей на нервы. — Наверное, придется все-таки уже этим вечером валить к брату. Так жить нельзя. — Я полагаю, ты слышала дома у Якоба о вскрытии могилы? Папа позвонил туда вчера и рассказал сразу после звонка из полиции. Невероятная глупость. Якобы Эфраим состряпал какой-то план, чтобы представить дело так, будто Юханес умер. Никогда не слышала ничего более абсурдного. Белая кожа на груди у Лайны покрылась яркими красными пятнами. Сама она беспрерывно перебирала пальцами жемчужное ожерелье на шее, и Линде пришлось бороться с желанием броситься вперед, сорвать ожерелье и запихать эти проклятые жемчужины ей в глотку. Габриэль откашлялся и вступил в разговор властным тоном. «Вся эта история со вскрытием могилы его беспокоила». Она нарушала привычный ход вещей и поднимала пыль в его прекрасно организованном мире, что ему крайне не нравилось. Он ни на секунду не верил в то, что у полиции имеются какие-либо основания для подобных утверждений. Но проблема заключалась не в этом. Сердила его даже не мысль о том, что нарушат покой брата в могиле, хотя эта мысль, естественно, тоже была не из Нет. Возмущал его непорядок, который означала эта процедура. Гробы следует закапывать, а не выкапывать. «Однажды вырытые могилы должны оставаться в неприкосновенности, и однажды закрытые гробы должны оставаться закрытыми. Только так и не иначе. Дебет и кредит, чистота и порядок». «Да, я нахожу несколько странным, что полиции позволяют действовать таким своевольным образом. Не знаю, кому они выкрутили руки, чтобы получить на нечто подобное разрешение, но я намерен пойти до конца, не сомневайтесь, мы все-таки живем не в полицейском государстве». Линда снова что-то пробормотала в тарелку. — Прости, дорогая, что ты сказала? — обратилась к Линде Лайна. Я сказала, что не следовало ли вам хоть немного подумать о том, каково должно быть Сольвейк, Роберту и Юхану. Разве вы не понимаете, что они должны испытывать, когда Юханаса вот так выкапывают? Но нет, вы можете только сидеть и жалеть самих себя. Подумайте хоть раз о ком-нибудь другом. Она бросила салфетку на тарелку и пошла прочь. Руки Лайны вновь взметнулись к жемчужному ожерелью, она, похоже, сомневалась, идти ей за дочерью или нет. Габриэль взглядом заставил ее остаться. «Мы ведь знаем, откуда у нее такая нервозность», — обвиняющим тоном проговорил он. Лайна молчала. «Иметь нахальство утверждать, что нас не волнуют, как воспринимают это Сольвик сыновьями. Естественно, нас это волнует, но они же раз за разом давали понять, что не нуждаются в нашем сочувствии». А как аукнется, так и откликнется. Иногда Лайна ненавидела мужа. Вот он сидит с самодовольным видом и ест яйцо. Внутренним зрением она видела, как подходит к нему, берет его тарелку и медленно прижимает ее ему к груди. Вместо этого она начала убирать со стола.